Леша Стебелек уже второй час лазил среди всеобщей разрухи. Фарат помогал ему лаем, когда необходимо было вытащить из-под обломков что-нибудь уцелевшее, оставшееся после прохождения оползня. Таким образом, они сообща нашли обрывок парки Игната Шамана, часть разорванного комбинезона профессора Розонова и один из унтов Степана Важина. Это было все, что им удалось обнаружить. Самих хозяев одежды не было. Их поглотила сель сквозным потоком, забрав с собой в образовавшийся жулоб. Стебелек дважды спускался на несколько метров вниз, рискуя оборваться на веревках, освещая шахтерским фонарем бездонную пропасть. Кричал, звал по именам, бил ломом в железный обрубок вездеходной гусеницы. Самого тягача не было видно. Он был погребен вместе с останками перемешанных внутренностей животных. Валялись обломанные рога оленей, развороченные тушки всевозможных грызунов, ободранные шкуры волков, рысей и медведей. Леша насчитал четырех убитых снежных баранов и более десятка росомах. Количество погибшей птицы не поддавалось счету. Двор был усеян сплошным ковром развороченного мяса. Здесь делать было нечего. Им срочно необходимо было покинуть станцию, причем как можно скорее. Гейзеры били из-под земли, растопив снег и превратив его в сплошные потоки горячей грязи. Кругом ключами вырывались струи пара, иные из которых достигали полусотни метров высоты. Все шипело, пузырилось, двигалось, вздымалось, опадало и оседало. Скоро начнется повальное разложение, и дышать будет невозможно. Поэтому, когда он обследовал последние метры и свалил в кучу все необходимое для будущего похода, то не стал заходить в столовую, справедливо рассудив, что может разбудить еще не окрепшего Николая. Легче да, собственно, и быстрее было забраться на холм за разрушенной водокачкой, чтобы осмотреть местность и оценить урон пронесшейся катастрофы. Их станция находилась как раз на мысе, отделенной небольшими холмами. Свистнув фарада, стебелек поднялся на возвышенность. Восточный берег обрывался скалами метров на сорок, а кое-где и более. Края утесов были рванными Берингово море, самое большое и глубокое из окраинных морей России, предстало перед ним во всей своей грандиозности. Внизу всюду торчали заглаженные волнами скалы. Отлив шел быстро. Кружевная полоса прибоя после катастрофы отодвинулась от берега метров на двести. Между скалами и этой полосой стояла тихая вода с лениво ворочавшимися водорослями. И вот тут-то произошло то необъяснимое, что заставило обоих стебелька и фарада замереть на месте. Парень ожидал увидеть все, что угодно. Разруху, последствия шторма, туши погибших котиков и сивучей, повальный мор и изменение ландшафта. Но то, что предстало перед ним, не поддавалось никакой научной логике. Гавкнул испуганно фарад. И было отчего. Прямо под ними, в совершенно нетронутой штормом гавани, между двумя скалами-близнецами, мирно и неслышно покачивались два парусных судна времен XVIII века. Леша протер глаза и уставился на непонятное зрелище. От чего то нервно засосало под ложечкой. Он повернулся к фараду, словно отыскивая ответ в его глазах. Его удивила не сама оснастка кораблей, хотя и тут можно было сразу впасть в настоящий ступор. Дело в том, что к мысу Севучий никогда и нигде во все времена, сколько он себя помнил на станции, к побережью, не приставали корабли. Никакие. Никогда. Ни в каком районе мыса. То, что он сейчас увидел внизу с вершины холма, было самым настоящим абсурдом. «Корабли с паровыми котлами и парусами, безвольно висящими на мачтах в безветренную погоду, словно и не было только что пронесшегося шторма небывалой силы!» «Ты что-нибудь понимаешь, умная собака?» Обратился он к Фараду, словно перед ним был собеседник. Внизу спустили трап. Леша отчетливо это видел. За дальностью расстояния название кораблей прочитать было невозможно. Зато хорошо видны были люди, сновавшие у шлюпок, причаливших к берегу. То, что эти шлюпки были не из его времен, говорило хотя бы то, что они были на обыкновенных веслах, без моторов. Стебелек обвел взглядом побережье. Никаких следов шторма и катастрофы. Все спокойно, мирно и тихо. Обернулся, бросив взгляд за спину. Там по-прежнему все шипело, пузырилось, клубилось парами, исторгающей из недр воды. Снова сопоставил с увиденным внизу под собой. Контраст был изумительный. Будто чья-то невидимая гигантская рука строго посередине взяла и обрезала ножницами два совершенно противоположных ландшафта. Сзади, с пронесшейся катастрофой, впереди с тихим и умиротворяющим безветрием. А он стоял посередине этой невидимой условной границы. Стоял и с бестолковым выражением лица смотрел на высадку экипажа, который уже вытаскивал шлюпки на песчаную отмель. Откуда? Откуда, черт подери, здесь, на мысе с в богом забытом месте, без причалов и даже мостика, без каких-либо приспособлений и построек для швартовки хотя бы мелких баркасов? Могли оказаться два столь внушительных корабля, оснащенных парусами из явно прошлых времен кораблестроения. Это что, галлюцинация? — У меня поехала крыша? — обратился он к собаке. Фарад, казалось, тоже не понимал происходящего. Верный пес лежал, припав брюхом к земле и глухо урчал, выказывая нешуточную тревогу. — У нас обоих поехала уточнил стебелек. «Ты видишь то же, что и я?» Между тем к берегу пристала еще одна шлюпка. Теперь их было четыре, по две с каждого судна. «Похоже, это самые настоящие шхуны», — поделился он вслух с Фарадом. «И причем из далеких времен. Такие строили в Охотске на корабельных верфях, когда прадеды и прапрадеды мои возлюбленные работали в береговых доках». «Это, братец мой, бес его возьми! Не то бригантины, не то какие-нибудь каравеллы, похожие на испанские галеоны, ни больше, ни меньше!» Он наблюдал за матросами в чудных одеяниях, высыпавших на берег с пустыми бочонками, очевидно, для пополнения воды. Кто-то тащил ящики с инструментами, кто-то разводил костер. Несколько офицеров в старинном обмундировании прохаживались по берегу, разглядывая его в подзорные трубы. «Ты понял? У них трубы!» — воскликнул Лёша. «Подзорные!» И тут же, почесав затылок, поделился. «Что-то я кинокамер никаких не вижу. Если это съемки какого-нибудь исторического фильма типа «Детей капитана Гранта» или «Острова сокровищ», то где вся съемочная группа?» «Эй!» — заорал он с вершины холма, намереваясь спуститься вниз. «Эй! Эй! Товарищи артисты!» «Отки здесь в душу вашу мать взялись? Катастрофы, что ли, не видели?» И тут же обернулся озадаченный. Кто-то силой сзади прижал его к земле. Фарат радостно гавкнул и завилял хвостом. Чья-то крепкая рука рванула его вниз и зажала рот. «Тише ты, бестолочь!» — прошипела над самым ухом. «Они нас еще не видят!» Леша-стебелек зажмурился, справедливо предполагая, что его сейчас будут бить, причем ногами. «М-м-м!» промычал он, с ужасом раскрывая глаза. Рывок к земле был настолько внезапным, что он как-то сразу не успел подумать об обороне. А когда подумал и попытался легнуть коленом нападавшего между ног, то с ошарашенным видом заметил склонившееся над ним хмурое и недовольное лицо, искаженное приступом гнева. Важен! Только и смог пролепетать он, когда рука зоотехника освободила его рот. «Степан!» «Степан, Степан!» – прошептал тот. «Лежи через пень тебя в колено, не двигайся!» «Но...» Попробовав восстановить умственное равновесие, почти всхлипнул стеблек. «Как? То есть... Каким таким макаром?» «Таким тише лежи. Я уже второй час наблюдаю за их высадкой». «За... чем?» — То есть за кем? — За ними, за моряками из прошлого столетия. — За кем? За экспедицией, мать твою, не соображаешь? — Нет. Заикание у Леши приобрело новый смысл. Теперь он окончательно убедился, что перед ним не призрак из преисподней, а самый настоящий Степан важен, собственной персоной, за техник их геодезической станции «Камчатка». Вот он перед ним в одном унте в разорванной парке и с перевязанной чем-то ногой, на которой должен быть второй унт. Парад тыкался мордой в хозяина, очевидно выказывая такое же недоумение. «Но... позвольте...» — вконец растерялся Леша. «Каким макаром тебя занесло сюда, на берег? Как ты вообще оказался жив, уцелев в том смертельном потоке извержения?» «Уцелел». Отползая в сторону и влекая за собой парня, ответил тот. Прежде всего, давай на время укроемся от глаз этих незваных гостей. Сейчас расскажу все вкратце, а потом вернемся в столовую. Я жутко голоден. Николай с женой уцелели? Так точно? Все еще ошеломленно ответил Стебелек. Коля получил ранение головы и сейчас отсыпается. Соня за ним ухаживает. После землетрясения и выброса в атмосферу тромба горячей сели я искал вас по всему периметру двора. Ни Петра Федоровича, ни Игната, ни собак с вездеходом. Разлом желоба поглотил всё в себя. Я думал, и тебя тоже унесло вместе с останками зверей и построек. Нашел только твой одинокий унт. Правый. Левый. Поправил важен, указывая на перевязанную тканиной ногу. Как видишь, я все же уцелел. Нашел какой-то обрывок ткани, обмотал вместе с кусками ваты. Видел, как мимо меня протащило тело шамана. Затем и начальника. Оба орали, что есть мочи, пытаясь зацепиться руками за гусеницу вездехода. Туда, в бездну, они полетели вместе с ним. «С кем?» Ни с кем, а с вездеходом!» Я ничем не мог помочь. Меня самого тащило вниз какой-то мощной силой, словно всасывало гигантским пылесосом. Рядом со мной кувыркался клубок обезображенных тел, перемешанных, как в мясорубке ошметков оленей, баранов, волков и лисиц. Даже развороченная туша огромного медведя, вся в крови с вывернутыми внутренностями, промчалась мимо меня, увлекая грязевым потоком. Как оказался на поверхности, не помню. Видимо, терял сознание несколько раз. А когда очнулся, оказался... Вон там, на берегу. Он привстал на локти и махнул рукой в сторону приставших шлюпок. «Где?» «Там, на берегу, где сейчас высаживаются люди из экспедиции». Леша не понял. «Из какой экспедиции?» Затехник хитро прищурился. «А вот это, друг мой, нам необходимо обсудить уже конкретнее». Конкретнее не бывает, какой еще нахрен экспедиции. Можешь толком объяснить, мать твою в пень. Сначала я вижу какие-то корабли, не то съемку фильма, не то высадку каких-то пиратов. Потом ты сваливаешься мне на голову, затыкая рот. Теперь какая-то бессовая экспедиция. Я что? По-твоему, идиот тронувшийся умом? Будешь перебивать, точно тронешься. Обозлился Важен. Ты пойми, твоя дурья, башка. Я там уже побывал. Последние слова Степан протянул по слогам. «На берегу?» «Да». «Когда?» «Когда очнулся от обморока». «И как тебя занесло на берег, если, по твоим словам, тебя тянуло в кальдеру каким-то пылесосом?» «Не пылесосом». «Ладно, сформулирую иначе. Каким-то образом уж не знаю, каким именно, но во время потери сознания меня перенесло на несколько километров в совершенно иное место. Теперь соображаешь...» «Чем перенесло?» «Откуда я знаю?» Взорвался техник. «Перенесло и все. Был в очаге катастрофы, можно сказать, в самом ее пекле, а через какое-то время оказался на берегу, среди скалы утесов. Когда пришел в себя, увидел кусок материи, выброшенный, видимо, волнами при шторме. Здесь не было шторма. Это я уже понял потом. Повторяю, когда пришел в себя, долго не мог понять, куда меня занесло и, самое главное, каким образом. Что-то вроде... Машина времени или какой-то портал перемещения в пространстве, не знаю. Тут бы наш профессор помог, но он канул в вечность вместе с шаманом. У меня постоянно вначале проносились их образы истерзанных тел. А когда, наконец, понял, что каким-то чудом избежал гибели, оказавшись на берегу вместо погребенным в разломе, обвязал парусиной ногу. Здесь уже было холоднее, чем там, у извергающегося гейзера». Мог бы и ногу отморозить. Меня поначалу удивил, нет, не удивил, а потряс самым настоящим образом тот контраст, произошедший со мной. Только что было извержение, грохот, шипение, клубы пара, потоки развороченных тел животных. И тут вдруг бац! Он прищелкнул пальцами. Полнейшая тишина. Ни воя, ни ветра, ни лавины. Вот тут-то я услышал вдалеке за скалами голоса. Бросился было бежать, кричать. Думал, это вы с Николаем ищите останки профессора с Игнатом. И когда увидел, в чем дело, на миг опешил. Выглядывая из-за скал, я заметил в бухте два громадных корабля неизвестной конструкции. Точнее, конструкции и оснастка мне были как раз-таки известны, но... Он повторно щелкнул пальцами. Но абсурдность их здесь нахождения была настолько очевидной, что я поначалу подумал... А не спятил ли я после этой катастрофы? Я тоже поначалу подумал, что спятил. Да? Вот и я. Думаю, откуда здесь, в бухте нашего всеми забытого мыса Севучий, могут швартоваться две шхуны из прошедших времен?» Слово «прошедших» он выделил ударением. «И знаешь что?» «Что?» «Когда я разобрался в старой русской речи...» подметил и оснастку кораблей, и одежду матросов, и обмундирование офицеров, ты решил не показывать своего присутствия. Почему? Сейчас поймешь. Так это не киносъемки какие-нибудь, не антураж для фильма? Нет. В этот миг заприкрывавший их возвышенностью послышались боцманские свистки. Голоса сюда до них не долетали. Но приподнявшись на локтях, оба собеседника наблюдали, как внизу крохотные силуэты матросов принялись что-то сколачивать на берегу. «Может, баню решили построить?» Отвлекся от мысли Степан. Потом спохватился и продолжил. «Так вот, когда я понял, что это не съемка и не антураж для фильма, мне в голову пришла довольно идиотская мысль». «Я уже понял, какая...» — поддержал Стебелек. «Мне она тоже теперь пришла». «Погоди...» «Ты еще не все узнал. Дело в том...» Степан выдержал эффектную паузу. Потом нагло, как показалось Леше, прищурился и выдавил по слогам. «Я прочитал надписи на бортах. Две шхуны, две надписи. Первая гласила «Святой Павел». На борту второй шхуны было выведено «Святой Петр». И умолк, победоносно смотря на открывшийся рот стебелька, ожидая его реакции. «Не, «Не понял?» Заикаясь, пролепетал тот. «Святой Павел и Святой Петр», повторил зоотехник. «Тебе эти названия ни о чем не говорят? Ну уже покопайся в своей памяти. Мы только недавно о них вспоминали. Игнат вспоминал. Помнишь, когда сидели за столом накануне катастрофы, и профессор проверял стершуюся непонятно каким образом пленку с записью штормового предупреждения из поланы? Ну, вспомнил?» Это. «Те самые корабли, что...» «Строились на верфях Охотска», — не дал ему договорить Степан. «Да еще Игнат, упомнится, начал читать нравоучение, что какие-то далекие предки твоей любимой Зазнобы, возможно, имели к их строительству непосредственное отношение». Леша остолбенел. Если бы он сейчас стоял во весь рост, превратился бы в самый настоящий соляной столб. Но поскольку он лежал в подмерзшем лишайнике рядом с фарадом то ограничился отвисшей челюстью. «Так это... как ты ее назвал? Экспедиция Беринга и Чирикова?» Закончил за него важен, так как Леша опять стал заикаться. «Самая настоящая вторая Камчатская экспедиция, стартовавшая отсюда!» Тут он сделал паузу. «Точнее, не отсюда, не с нашего мыса, а из Авачинской бухты в 1741 году!» «Иными словами, 235 лет назад!» Наступила тишина. Стебелек уставился на собеседника бестолковым взглядом, словно только что проглотил футбольный мяч. Сейчас поперхнется от потрясения и признает себя полностью невменяемым. «Вторая? Камчатская?» «Да, милый мой!» «И о чем это говорит?» Стебелек икнул, едва не образовав под собой лужицу. А о том, дружище мой, что эти ребята сейчас на берегу не из нашего времени. Они прибыли сюда через какой-то сдвиг в пространстве, какой-то портал во времени, образовавшийся во время катастрофы. Помнишь вначале этот странный и непонятный четырехдневный буран, которого на Камчатке не должно быть и в помине? Затем напуганные собаки, не притронувшиеся к еде. Следом небывалое землетрясение, сдвиг пород, сплошной поток сели, выбросы в атмосферу гейзеров и, как следствие, гибель наших товарищей плюс истребление всего живого, что было в радиусе действия катастрофы, вот во время нее, по всей видимости, и образовался в пространстве некий узел временного сдвига. «Это как?» «Об этом было бы лучше рассказать профессору, но я вижу это таким макаром». Степан поднял вверх палец. «Представь себе, что ты находишься в 1741 году. Ты...» Один из матросов Шхуны, отправляющийся в экспедицию. Шхуна готовится выйти из Петропавловской гавани в дальнее полярное плавание. Ты вместе с другими членами команды загружаешь на борт всякие припасы, уголь для паровых котлов, теплую одежду, медикаменты, оборудование. И тут вдруг вспышка, грохот, хлопок. Бац! Что бац? Какая-то сила, физическая или потусторонняя, неважно. В один миг переносят тебя куда-то к черту на куличики совершенно в иную климатическую зону, и ты, как матрос, в одну долю секунды оказываешься на непонятном мысе, совершенно далеко от первоначальных координат. А запасы воды-то еще не пополнены. Вот они и высадились на берег, абсолютно не понимая, куда попали и каким образом их сюда занесло. Бочонки для воды прихватили с собой. Офицеры рассматривают берег в подзорные трубы, пытаясь установить новые координаты. Все в замешательстве, у всех шок, но запасы пополнять необходимо. Что-то я не слышал возгласов удивления или признаков паники. Это ты не слышал, а я, по первым же их словам, когда они высадились на берег, понял, что здесь не все в порядке, что-то не так. Я-то прятался за камнями и слышал их отрывочные фразы. «Иначе как шоком или изумлением с полнейшей растерянностью это не назовешь». Потом я увидел тебя на пригорке и поспешил, чтобы ты чего доброго не натворил непоправимых бед. Это каких еще бед? Мало ли, в этой географической точке мыса Севучей пересеклись два пространства из различных исторических эпох планеты. Можно сказать, произошел обмен двумя противоположными параллельными мирами, нашим и восемнадцатым веком. А ты тут такой вырисовываешься, мол, здрасте, а где ваши кинокамеры? Он не к месту хохотнул. «Соображаешь?» Леша нехотя кивнул, справедливо предположив, что так оно могло и произойти. Если бы не важен, он был бы давно уже среди пришельцев, выясняя степень профессиональной пригодности съемочной группы. А сам Беринг с Чириковым и старшими офицерами, очевидно, сейчас находятся на флагмане, обескураженно склонившись над картами, пытаясь выяснить, куда их к чертям собачьим занесло. Прервал его мысли собеседник. Спустя минуту... Он поднялся, отползая в сторону. «Ладно, пошли назад к нашим супругам. Они, видать, тебя уже заждались, а я заодно проглочу чего-нибудь. Представляю, какие у них будут лица, когда увидят меня целым и невредимым. Скажи честно, не все ведь меня любят на станции?» Стебелек пропустил мимо ушей последние слова. «А как же те?» – озабоченно спросил он. «Кто?» «Ну, те, на берегу. Их что, не стоит учитывать?» Дальше этих холмов они не пойдут, останутся возле шлюпок, возможно, поставят шалаши. Им сейчас не до обследования, ручей рядом течет, до утра останутся на стоянке. А мы? А мы в процессе ночи что-нибудь придумаем сообща. Там Николай, там Софья, вчетвером уже легче, послушаем, что предложит Николай. Теперь он у нас за старшего после профессора. И, бросив прощальный взгляд на берег, все втроем вместе с собакой направились по направлению к разрушенной станции. Там ждал Николай, там ждала Соня, там ждал ужин. Всю ночь они просидели у погасшей плиты. Встреча была более чем эмоциональной. Бедная Соня, пережившая столько событий сразу, бросившись к зоотехнику, едва не задушила в объятиях, забыв старые неприятности. Николай тоже удивленный и потрясенный привстал, протянув искренне руку. Во дворе все понемногу стихло. Вяло опадали потоки сели, лениво колыхалась масса, и ворочились фрагменты вырвавшейся из под земли субстанции. Сразу накормили обоих, дали фараду миску с едой, расположились у стола, и важен поведал им свой рассказ. Когда дошел до высадки экспедиции, Николай и Соней проявили полную растерянность. Девушка даже ахнула Слово взял стебелек. Мы тут со Степаном поразмыслили. И пришли к единодушному мнению, что эти ребята с кораблей оказались в нашем пространстве неспроста. Временная петля, завязавшись в какой-то физический узел во время катастрофы, проткнула каким-то образом наш реальный мир, выплюнув в него в качестве подарка два корабля вместе с экипажем. Иными словами, как сказал Степан в географической точке нашего мыса Севучий, пересеклись два совершенно противоположных пространства, нашего и два с половиной века назад переплелись заменились друг другом перемешались местами как хотите это называйте я прав коля ты теперь старший у нас тебе и решать муж сони уже пришедший в себя и окрепший настолько что мог сидеть у приемной радиостанции выискивая шкалой молчавшую волну ответил не сразу пока зоотехника рассказывала стебелек дополнял он вызывал и вызывал ближайшие станции слушая безмолвный эфир Наконец, отбросив, с сожалению, испорченную и стертую кассету, подвел итог. «Думаю, нам следует утром наведаться к побережью, вызвать с флагмана руководителя экспедиции как можно тактичнее и деликатнее объяснить положение дел. Вряд ли они нас поймут, конечно. Люди-то все-таки из времен Елизаветы-матушки-императрицы. Но попытаться можно». «И мы увидим самого Витуса Беринга?» — возликовал стебелек. «Легендарного первопроходца и мореплавателя?» Похоже, что так. Иначе, как мы себе будем потом объяснять всю оставшуюся жизнь, что видели издалека вторую Камчатскую экспедицию, но не решились подтвердить свои догадки фактами? И я смогу их сфотографировать? Беринга и Чирикова? Если разрешат. А как они разрешат, если фотоаппаратов в глаза сроду не видели? Это типа когда дать неандертальцу телевизор и попросить его включить. Вмажет дубина от страха и заползет на дерево. В случае с Берингом залезет на мачту, спрятавшись в парусах. Ну, положим, не залезет. Все-таки ученый человек, член Первой Академии Наук, которая уже создавалась при Елизавете. Но потрясение, шок, увидав нас, людей из будущего, непременно испытает. А вот что будет дальше? Одному провидению известно. На костре нас, разумеется, не сожгут. Но давайте все же исходить из того факта, что ни Беринг, ни офицеры, ни тем более матросы совершенно не имеют представления хотя бы об элементарном электричестве. А прочие достижения наук за последние 200 лет им вообще не знакомы. Я уже не говорю о таких понятиях, как электродинамика или термоядерная физика. И как они поймут, что мы из грядущих столетий? Мы им преподнесем в качестве подарков несколько предметов из нашего века. Заодно это будет и доказательством. Что преподнесем? Ну, скажем, тот же шахтерский фонарь на аккумуляторах или прихватим с собой магнитофон, прокрутив им прежние записи переговоров с Паланой и Петропавловском. «У тебя, кстати...» — обратился Николай к стебельку. «Оставались какие-то записи музыкальной эстрады?» «Есть такое дело. Штук двадцать кассет с собой из Заходска прихватил. Мне моя любимая упаковала ими чуть ли не целый чемодан». «Вот и прокрутим им пару песен. Кто там у тебя записан?» Демис Руссос, итальянская эстрада, наша Пугачева...» Леша осекся. «Слушай, Коля, но они ведь из XVIII века. Как они воспримут на слух музыку из XX века? Они же, кроме всяких Моцартов и Шопенов, никого не слышали. Не подумал? А как они воспримут луч фонаря? Или, скажем, обыкновенную зажигалку с папиросами? А часы у нас на руках, а одежду, обувь? Мы им подарим наш компас, пару уцелевших приборов». Тем мы убедим, что они каким-то необъяснимым обстоятельством переместились на 235 лет вперед, минуя два столетия прошедшей истории планеты. Трудно будет убедить. Но, повторяю, на костре нас не сожгут. И чего мы этим достигнем? Ну, положим, пришли мы, познакомились. Я сказал им, приветствуем вас, чужестранцы, добро пожаловать в 20 век и так далее. Дальше что? Ну, замялся Николай. «Мы хотя бы для себя подтвердим догадку, что они действительно люди из прошлого. Не съемочная группа, не постановка кинофильма. Сфотографируем опять же. А дальше? Пригласим их в гости? Если согласятся. А что делать? Сюда?» – протянул стебелек. «На нашу станцию? Точнее, то, что от нее осталось? После всей этой катастрофы?» Они еще долго строили планы и догадки. Соня успела подремать, Николай снова улегся на кушетку. Ночью от чего-то разболелась голова. Девушка два раза меняла повязку, пока, наконец, под самое утро Степан Важин предложил следующее. «Так или иначе, скоро начнется повальное разложение трупов. Температура за окном из-за гейзеров плюсовая. Может, нам нужно как можно скорее покинуть станцию? Стебелек насобирал все необходимое для нашего похода». «Ближайшее поселение Камчедалов отсюда в ста километрах. С неокрепшим Николаем это пять-шесть дней пути. Предлагаю не возвращаться на берег. Мы можем потерять драгоценное время». «А что станет с экспедицией?» «Бес их знает. Как появились, так, возможно, и исчезнут». «Но мы же можем на их кораблях добраться до Авачинской бухты!» Загорелся стебелек. «Там цивилизация, там нас встретят как героев, да еще и с живым Берингом!» «Ты забываешь о временной петле, Леша!» Оборвал его мечтание Николай. «Если пространства поменялись местами только в географической точке нашего мыса, то далее него вектор времени не распространяется. Мы сейчас находимся внутри какого-то математического круга, заменившего собой наше реальное пространство историческим отрезком XVIII века. Заметил, что вместе с кораблями на мысе в том участке, где они высадились, внезапно изменилась и климатическая зона. Иными словами... «Тот отрезок прихватил с собой свою собственную погоду». Последнее слово Николай выделил ударением. «Соображаешь?» «Нет». «Вместе с кораблями в наше пространство проникла и их погода, когда в 1741 году они выходили из гавани. У нас был шторм и бурана, когда пространства заменились друг другом, на мысе в одну секунду стало тихо. Невидимая граница на холме тому подтверждение». Впереди тишина, сзади за спиной последствия катастрофы. Так что Степан прав. Мы вообще можем их больше не увидеть. Только зря потратим время. Очевидно, пространства уже снова обменялись между собой, и их высадка на берег была кратковременным сдвигом во времени. Возможно, экспедиция вместе с куском пространства уже вернулась в свой родной 18 век. Возможно, эти ребята вообще ничего не будут помнить. Того, как высаживались на берег? Да. Для них это проскочит мгновение мока, а для нас – несколькими часами. Парадокс временного континуума, как сказал бы старик Эйнштейн. Так бы, очевидно, сказал и наш профессор розанов Соня при имени начальника станции всхлипнула, направляясь на кухню ставить чайник. Спустя минуту стебелек предложил. «Так чего мы тут сопли рассусоливаем? Вы собираетесь в дорогу, а я мигом сбегаю на холм и посмотрю. За час туда-назад управлюсь». Наступила пауза. «Ну а что?» подумав, рассудил Николай. «Это дело. Степан пойдет во двор собирать все необходимое для пешего похода. Мы с Соней запасемся провизией и одеждой. А Стебелек тем временем наведается к холму. Посмотреть, осталась ли экспедиция или уже вернулась в свое пространство. В любом случае, мешать им не будем. Завтра выдвинемся к узонской кальдере. Я еще слаб, голова раскалывается, но пешим ходом пройти смогу. Просто будем чаще делать остановки. У нас есть два ружья с патронами. Это на случай встречи с медведями или волками. По пути много всяческой живности, ягод, деревьев для костра. «До кальдеры у зона слишком далеко, как чайной ложкой до Китая», — вставил стебелек. «А если нам придется тебя тащить? Вдруг вырубишься по дороге? Соня тут не помощница, а мы с Важеным и без того будем нагружены по самое не могу. Об этом подумал? Может, есть где-нибудь поближе поселение?» «В том-то и дело, что нет». А за меня не беспокойся, дойду как миленький. Еще пару-тройка часов, и голова пройдет. В этом случае хорошо помогает разбавленный спирт, если не злоупотреблять, разумеется. Так что буду нести все необходимое наравне с вами. Кассету со стертой записью захватим с собой, пускай наши ученые на материке ломают головы. А здесь оставим запись на магнитофоне и внесем в вахтенный журнал краткое описание трагедии. Похоронить наших товарищей нет никакой возможности. «Так что ограничимся крестиками. Поставим их во дворе. Я запишу в журнал обращение к тем, кто может нас искать, упомянув, что мы, уцелевшие после катастрофы, ушли к ближайшему поселению Коряков по направлению Узонской кальдеры. Верно?» Все согласились. Леша тотчас бросился к двери. «Не забудь фотоаппарат!» — крикнул ему вдогонку Николай. «Так далеко же будет! Ничего не останется на кадрах!» «А может, останется!» Загадочно подмигнул ему Степан. «Во всяком случае, силуэты двух парусных шкун вдалеке нашим ученым еще предстоит увидеть. Старайся не показывать своего присутствия. Возьми бинокль». «И не приближайся близко к шлюпкам!» — крикнула Соня. «Я хоть и не физик, но кто знает, что с этой чертовой временной петлей? Вдруг она и тебя засосет в свой узел? Есть не приближаться, чтобы их пень колоду!» Весело выкрикнул Стебелек, накидывая на плечо футляр с фотоаппаратом. Дверь хлопнула, и он исчез. Трое оставшихся в радиорубке так до конца и не осознали, что видели своего младшего друга последний раз в жизни. Отныне они больше никогда не встретятся. Точнее, встретятся, но это уже будет не он, не их Леша Стебелек, не из этого мира. Было раннее утро. Свежий морской бриз пробирал одежду до самого тела. В сером хмуром небе тяжелыми комьями, нависшим над мысом, парили одинокие чайки. Рядом прошмыгнул Тарбаган, местная разновидность сурка. Леша Стебелек лежал в мерзлом лишайнике и наблюдал в бинокль за двумя шхунами, которые бросили якорь в небольшой бухте вчера после промчавшегося бурана. Здесь, казалось, все дышало тишиной и спокойствием. Как они и предполагали в столовой, шторм не коснулся побережья. Целый сегмент пространства из времен XVIII века захватил с собой громадный кусок климатической зоны, заменив его местами между собой. Штормовой коллапс катастрофы остался где-то за пределами нового пространства, где-то за горизонтами событий, по ту сторону реальности. Иными словами, в параллельном мире, в другом измерении. Так во всяком случае размышлял Стебелек, наводя фотоаппарат на шлюпки. Силуэты кораблей в объектив не попадали, слишком далекое было расстояние, да и туман над заливом мешал видимости. А вот шлюпки, у которых горели костры и стояли шалаши, были неплохо видны с того места, где залег молодой геолог. Помня указания своих старших товарищей, он старался не высовываться. Фарат, лежащий рядом на брюхе, проводил безразличным взглядом прошмыгнувшего тарбагана и остался невозмутим. Команды охотиться от хозяина не поступала. «Значит, можно смело лежать и дальше». «Смотри», — обратился к нему шепотом Леша, отрывая взгляд от бинокля. «Они, похоже, совсем не удивлены, что провели ночь на незнакомом берегу, свалившегося на них буквально ниоткуда. Я что-то не вижу у них никакой паники. Кухня дымится, бочонки с водой набраны, матросы умываются, и вуз себе не дует, что находится в совершенно ином измерении. Как тому у Герберта Уэллса написано в «Машине времени»? Прокол пространства? «Не читал?» И сам себе хохотнул мысленно. «Конечно, не читал. Собака-то безмозглая. А я вот читал». Он потянулся к кусту голубики, сорвал несколько сморщенных замерзших ягод и кинул в рот. Сразу свело скулы. чавка и морщась от кислоты, глубокомысленно заметил. «Это, братец, тебе не за треугольника на завтрак с яичницей. Тут, друг мой любезный, аномальными явлениями попахивает». «Эх!» — вздохнул он. «Сейчас бы нашего шамана сюда, или Петра Федоровича, уж они-то объяснили бы тебе, зверю недалекому, отчего эти пространства обменялись друг с другом временными векторами. Я-то тоже не физик, как и Соня наша, поэтому сам ни черта не понимаю в этой катавасии. Был буран, был катастрофа, было извержение гейзера, и тут бац! нати пожалуйста! Встречайте гостей из потустороннего мира. И никого-нибудь...» а самого командора Беринга, чтобы их в бесы съели. А мне что прикажешь делать?» Фарад добросовестно посмотрел в глаза хозяину, вильнув хвостом. «Вот то-то!» — съязвил тот. «Только и можешь что смотреть с сарказмом. А сказать что-нибудь вразумительного не хватает языковой речи, да? Наглости хоть отбавляя, советом поделиться не в зуб ногой. Все вы собаки такие!» Он, с сожалением, выплюнул остатки ягод в мох, от которого начал подниматься пар. «Ну что?» — потянулся стебелек. «Сфотографировать мы сфотографировали. Ничего интересного не происходит. Пора и честь знать, а то нас в столовой уже заждались. Жалко, конечно. Можно было бы подойти к первому же офицеру, что прохаживается на берегу, представиться, вручив вместо подзорной трубы вот этот бинокль, И заорать, что есть мочи приветствуем вас на планете Земля, гости из космоса. Мы, братья по разуму, добро пожаловать в наш мир. Нет?» – ткнул он Фарада в бок. «Не пойдет?» «Не то пальто, не гости из космоса». Теперь он припомнил странные обстоятельства, не могшие в то время обратить на себя его внимание, когда они сидели в радиорубке. А именно... Никто ни словом, ни намеком не вспомнил, что Степан-то важен, тоже оказался в радиусе действия перемещения пространств, когда произошла высадка экипажей на берег. И тем не менее он остался в своем собственном времени. Его не увлекла воронка смерча, не поглотила бездна развершегося жерла, не утопил в себе стремительный поток сели. «Ты понял?» — обратился он к Фараду. «Профессора с нашим шаманом и вездеходом поглотила в пучине». А техник остался жив. Тут надо подумать. Непорядок получается. Он еще хотел что-то добавить. Уже было поднялся на локтях, чтобы отползти в сторону, не привлекая внимания. Уже намеревался вернуться во двор станции. Уже поманил собаку, как вдруг... События приняли совершенно неожиданный оборот. Стебелька вдруг тряхнула на земле, отчего даже лязгнули зубы. Какая-то невидимая акустическая волна прошла над его головой, прижав к мерзлому лишайнику. Парад припал брюхом, бросив на хозяина вопросительный взгляд. «Что за черт?» — заикнулся было стебелек, но его подбросило второй раз, затем еще. Сейчас его бросало по земле, как теннисный мячик на карте. Вместе с ним и собакой в воздух подбрасывала мелких грызунов, корни кустарников и целые пласты грунта. Вся впереди лежащая равнина пришла в движение. Корабли в бухте стали расползаться прямо на глазах, превращаясь в некое подобие сюрреалистических картин Сальвадора Дали с расплывшимися часами. Материализуясь во что-то непонятное, растекающееся в пространстве в какое-то пятно бесформенного сгустка, обе шхуны приняли причудливые очертания, словно их размазали кистью на грубом холсте. Колыхаясь и перекатываясь в воздухе, все четыре шлюпки постепенно, секунда за секундой, стали превращаться в расползающиеся пятна прямо на песке. «Опять землетрясение! Чтоб его через пень колоду!» — проорал стебелек, пытаясь перекричать нарастающий гул. Раскаты чего-то тяжелого, словно по наковальням били сразу сотни молотов, прокатились в небе и ушли эхом куда-то в нависавшие над водой скалы. Зыбкие силуэты матросов, метавшихся по косе в поисках укрытия, стали расплываться буквально вживую, наяву, прямо перед Лешиными глазами. Фарат испуганно заскулил. Стебелька подхватила невидимая глазу энергия, перевернула в воздухе, и парень почувствовал, что растворяется в пустоте. «Да-да, именно растворяется», — пронеслось у него в мозгу. «Как ложка сахара в стакане чая» как капля подсолнечного масла в кипятке, как таблетка аспирина в воде. Его несло куда-то в бесконечность, распадаясь на атомы, протоны и нейтроны. Мизонное облако, возникшее в поле его зрения, обволокло уже безвольное тело, покачало внутри, будто взвешивая массу веса, хлопнуло пузырем и поглотило в себя. Туда же, в образовавшуюся пустоту, исчез и силуэт собаки. Фарат успел напоследок гавкнуть, лёша что-то крикнуть, увидеть, как в пустоте растворились шлюпки, матросы, корабли, и провалился в зияющую дыру бездонной пропасти. Гигантский, идеально правильной формы геометрический куб завис над мысом, выплывая огромной массой из тяжелых облаков. Все произошло за какой-то миг. Этого хватило, чтобы Леша Стебелек, собака, шлюпки и корабли экспедиции перестали существовать в этом измерении. Наступила тишина. Напрасно они прождали все утро, собрав необходимые вещи для похода. Соня два раза разогревала завтрак. Николай бесцельно бродил от стола к столу, перебирая рюкзаки. Он уже давно закончил запись на магнитофоне, подробно рассказав на кассете все трагические события последних дней. Записал в вахтенный журнал, что покидают станцию по направлению Узонской кальдеры в поисках ближайшего поселения Коряков. Объяснил, что на станции начинается повальное разложение, из-за чего может произойти заражение воздуха. Начитал голосом на пленку, как Степан важен и Алексей столкнулись на прибрежной косе с высадкой экспедиции Беринга. Просил не считать их впавшими в безумие, поскольку Алексей попытается сфотографировать издалека шлюпки и шхуны за техник тем временем запасался продуктами и уцелевшими вещами. Соорудил на всякий случай носилки, если Николаю в дороге внезапно станет хуже. Соня приготовила аптечку, флягу со спиртом, миски и котелки с термосом. Все было готово к десяти часам утра. А Леши все не было. «Что-то тревожно мне на душе», — произнесла Соня, в который раз взглядываясь во двор. Станция была пустынной, кругом валялись разбухшие тушки животных мертвые птицы покрывали лишайник сплошным саваном, словно в радиусе несколько сот метров прошлась гигантская коса смерти. Гейзеры утихли, но потоки расплавленной грязи продолжали вяло и лениво катиться в образовавшемся русле, ворочаясь и взбухая на ходу. «Больше ждать нельзя!» — занося из сарая респираторы объявил зоотехник. «Скоро невозможно будет дышать! Есть угроза заражения!» Пойду к холму, покричу оттуда стебелька, вы пока заканчивайте собираться. Пойду я, а не ты, — решительно сказал Николай, но Важен остановил его жестом. Ты у нас главный, и тобой рисковать нельзя. К тому же ты еще не совсем окреп. Набирайся сил перед дальним походом, идти придется пять-шесть дней. А я схожу, приведу этого сорванца. Он, похоже, совсем забыл, что мы его ждем. — А не могло с ним что-нибудь случиться? — со страхом спросила Соня. «Например...» «Ну...» — замялась она. «Например, забросить тоже черт знает куда, как этих моряков с шхунами. Вдруг он попал в поле действия какой-нибудь червоточины, поглощающей пространство. Мне Петр Федорович о таком рассказывал. Будто бы в окружающей нас природе, которую мы не видим невооруженным глазом, существуют какие-то кротовые норы, которые названы учеными червоточенными. И будто бы они время от времени возникают на планете в разных местах, меняя между собой пространство, как им заблагорассудится. Как перчатки, одним словом. Время туда, время назад. По его словам, об этом упоминал даже Эйнштейн. Да? Да. Тогда это меняет дело. Решительно направился к двери Степан. Захвачу бинокль, буду высматривать Алексея на песчаной косе. Старик прав. Может, парня и поглотила какая-нибудь дыра, вылезшая из пространства. Как считаешь, Николай? Старший инженер станции ответить не успел. Какая-то громадная тень идеально правильной формы накрыла двор, разрушенный сарай и водокачку. Медленно наползая на предметы, она стала поглощать все близлежащее пространство, начиная от утихающего гейзера и заканчивая тем холмом, куда ушел Леша Стебелек. Задрожала посуда, сверкнула замыканием. Соня непроизвольно вскрикнула, бросившись к мужу. Степан застыл в дверях на пороге, задрав голову к небу. «Пресвятая Дева Мария», — прошептал он. «Что за хрень собачья?» Гигантский монолит черного цвета в форме куба, поглощая несмелые солнечные лучи, которые не отражались от его граней, медленно и неуклонно возникал из облаков, постепенно освобождаясь от атмосферных испарений. Он словно выплывал величественно-циклопической массой, заполняя собой едва ли не четверть неба. Где-то далеко завыли волки. Звук нарастающего гула был настолько непривычным, настолько не к месту, что Соня вскрикнула второй раз. «Коля, что это?» Николай бросился к двери, где важен все никак не решался переступить порог. Громадная тень поглотила уже весь двор, расплываясь по соседним сопкам, скалам и проталинам от горячего гейзера. С грани куба темными потоками стекала какая-то слизистая жидкость и, достигая земли, превращалась в бурлящую пену. Следом за пеной на поверхности мыса расползалось гигантское пятно черной тени, оставляемой нависшим кубом. Похоже на... Осекся заотехник, запрокинув голову в направлении гигантской конструкции. На космический корабль, закончил за него инженер. На что? Голос девушки дрожал от панического испуга. Внутри радиорубки все наэлектризовалось, волоски на теле встали дыбом, подвергаясь какому-то магнетизму извне. Завибрировали металлические предметы, в том числе и жестяные миски с кастрюлями. Сверху в углу отвалился кусок штукатурки, запахло озоном. Надвигающаяся темнота постепенно заполняла всю территорию. Кроме далекого воя волков и дребезжания посуды не было слышно никаких звуков. Нашествие сверху происходило настолько бесшумно, что казалось, вокруг все вымерло начисто. Внезапно заработала стационарная рация. «Камчатка, кто слышит меня? Камчатка, ответьте!» «На связи Петропавловск. Есть кто в эфире?» В столовой повисла немая пауза. Затем все трое бросились к передающему устройству. Степан последним. Схватив микрофон дрожащими пальцами, Николай почти проорал в мембрану. «Слышит тебя, Камчатка, Петропавловск! Мы слышим вас! Говорит Николай Трофеев, старший инженер станции!» Все произошло неожиданно. Муж Сони едва не глотал слова от напряжения. Девушка стояла рядом, вжавшись в плечо мужа, крупно дрожа и всхлипывая. Степан Важин оглядывался на дверь, в проеме которой наползала зловещая чернота. «Петропавловск, миленький!» — прокричала Соня. «Спасите нас! На станцию надвигается что-то страшное, жуткое, неземное! Какая-то тень!» Договорить она не успела, ошеломленно с испугом обернувшись на зоотехника. Тот стоял ближе всех к двери, и его какой-то неведомой силой швырнуло назад в образовавшийся проем. Словно гигантским пылесосом всосала наружу, где во дворе уже была сплошная чернота. Тень расползалась. Он успел прокричать что-то невразумительное, уцепиться ногтями за косяк двери, но, ободрав их до крови, исчез в темноте. Между тем прорывался голос приемника. «Камчатка, слышу вас!» «Николай, мы идем к вам на помощь. Монолит, о котором вы говорите, навис над вашей частью полуострова, покрыв своей тенью громадную территорию. Слышите нас? Мы знаем о катастрофе. Получаем всевозможные известия с различных источников. К вам идут правительственные войска. Не покидайте станцию и не выходите под тень Куба. Она влияет на организмы. Это нашествие из космоса. Слышите нас? Нашествие на Землю!» Голос прервался. Соня трясла приемник, дико крича от страха. «Петропавловск, миленький, помогите! Степана вышвырнула наружу, он кричал от боли!» Николай успел броситься к двери и захлопнуть ее, прежде чем тень от куба стала вползать внутрь. «А как же важен!» — пролепетала Соня, бессильно сползая на скамейку. «Как же стебелек!» «Ему же ничем не поможешь!» — отступил он назад от двери, лихорадочно обводя взглядом, чем бы ее придавить. Бросился к шкафу с посудой, опрокинул его. Загремели миски и кастрюли, падая на пол. В одну секунду протащил его по полу и прислонил к косяку. На шкаф водрузил тяжелую скамью, подвинул наполовину наполненную бочку с водой. И только тогда перевел дух, вытирая дрожащими руками струившийся пот. Рана на затылке открылась и стала кровоточить. Снаружи было тихо. Соня с опаской прильнула к окну. Двор не просматривался. Полнейшая чернота!» — прошептала она. «Темень, ничего не видно!» Муж подошел и задрал голову вверх, всматриваясь в небо. «Тоже темно, но очертания куба вижу. Боже, какой он громадный! Это космический корабль? Давай перевяжу рану!» «Выходит, что так, он настолько идеальный с правильными геометрическими гранями, что земная технология просто не в силах создать что-либо подобное. Мы только недавно высаживались на Луне. Вот и все, чего мы достигли как человечество. А эта мегаконструкция способна, очевидно, преодолевать межзвездные расстояния, прибыв к нам из бездонного космоса. Вторжение? Еще не знаю. Но Степана-то поглотила неведомая сила, верно? И Леша Стебелек где-то там сейчас, возможно, уже погибший. Слышала, что Петропавловск передал? Ни в коем случае не выходить под тень, отбрасываемую этим кубом. Там уже что-то знают, поэтому и передают в эфир предупреждение. «К нам идут войска?» «Да. А это уже говорит о полной мобилизации округа. Дело принимает скверный оборот. Если задействовали войска, то ты права». Он секунду помолчал. «Да. Это вторжение». «Как же там Леша?» всхлипнула она, перевязывая рану. Его всосала в себя тень, так же, как и зоотехника. Возможно, вся эта четырехдневная катастрофа, начавшаяся небывалым бураном, была как раз предвестником возникновения Куба. А вынырнувшие из прошлых веков шхуны экспедиции Беринга стали следствием появления в нашей атмосфере этих незваных космических гостей. Каким-то образом временная петля проникла к нам на Землю вместе с этим кораблем в виде Куба, И, прихватив с собой отрезок исторической эпохи XVIII века, заменилась нашим пространством. Больше пока объяснить не могу, поскольку и сам ни черта не понимаю. Итог один. Необходимо как можно дольше находиться внутри, ожидая помощи. А нас, как видишь, не забыли. У них на материке сейчас забот полный рот. Представь, какую громадную территорию накрыл своей тенью этот куб. Сейчас все вопят о помощи в надежде, что их спасут. «А как же та экспедиция?» «С ними что? Как думаешь?» Николай вздохнул, поморщившись от прикосновения к ране. «Не знаю, девочка моя, не знаю». В этот момент в дверь снаружи что-то заскреблось. Было ощущение, что кто-то настойчиво, но тихо пытается пробраться внутрь. Соня напряглась, как струна, и зажала руками рот в безмолвном крике. «Коля!» послышался за дверями тихий вкрадчивый шепот. «Сонечка, впустите, это Леша! Леша!» Едва не заорала девушка, бросаясь к двери. «Лешенька, родной наш! Стебелек, любимый, ты жив!» Николай не успел остановить ее, внезапно кинувшейся к двери. Откуда взялась такая сила у бедной девушки? В одну секунду она опрокинула бочку с водой, рванула в сторону скамейку, отодвинула шкаф и распахнула дверь. Снаружи была полная темнота. Черная тень сразу начала заползать через порог. Николай катастрофически не успевал. Соня бросилась на шею к молодому парню, но он поспешно втолкнул ее внутрь. «Я не один. Там за мной Степан!» «Иду, иду!» Послышался за спиной такой же тихий, вкрадчивый шепот. Девушка еще не успела прийти в себя от потрясения. Но! запнулась она. «Ну, почему шепотом?» Рядом уже стоял Николай, покачиваясь от слабости. Струйка крови сочилась сквозь повязку. «Отойди от них!» Дернул он ее на себя. «Немедленно назад!» Заорал он, отталкивая себя за спину. «Не видишь?» Голос его дрожал от напряжения. И только тут, при свете лампы, Соня всмотрелась в стебелька и зоотехника. Оба стояли на пороге. Бывший за техник или то, что сейчас от него осталось, глумливо оглядывал ее с ног до головы вожделенным алчным взглядом. Леша-стебелек неподвижно застыл на месте, устремив вертикальные зрачки в неизвестную далекую точку, видимую только ему одному. И тот, и другой молчали. «О, Боже!» — ахнула она, отпрянув и зажав руками рот. «Ваши... глаза! Что с ними?» Кошачьи вертикальные зрачки Леши и Степана копошились черными извивающимися червями».